Снова мягкая виноватая улыбка, сглаживающая тягостное впечатление от суровой прады. «До меня доходят слухи о том, что кое-кого задевает беспощадность его произведений. Ну, вы, конечно, видели их сами, он наверняка посылал вам свои работы». «Нет», — сказал Оливер, — «я их не видел. Мне ничего не известно». «Да?»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 Появилась привычная снисходительная директорская гримаса. Его вкусы далеки от школьной программы. Если через два года он захочет поступить в приличный колледж... Незавершенность фразы таила в себе предупреждение. Угрозу. Точно первое дуновение свежего ветерка в душный пасмурный день. «Я поговорю с ним», — пообещал Оливер и встал.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 «Нью-Джерси нравится вам больше Нью-Йорка?» — вежливо спросил Холлис. «Гораздо», — сказал Оливер. Он не стал объяснять, что любой город на Земле, где их никто не знал, где у Краунов не было друзей, с любопытством спрашивающих о Тони, где они с Люси не умолкали подавленно, стоило кому-то заговорить о детях, казался им